Глава 13. Как тяжело выжить большой компанией. Это не было похоже на встречу родных людей. Вот ни капли. Гюс внезапно признал во мне внучку. А я смотрела на него и не находила ничего, чтобы зацепиться и поверить ему. Слишком странным он был и слишком далеким. Этот старик, мне казалось, существовал в каком-то собственном мирке, из которого его уже никто не смог бы вытащить. По недолгим разговорам, успевшим случиться между нами, у меня сложилось мнение, что Гюс не хотел подчиняться общепринятым правилам и законам. У него были свои. «Мы с вами никуда не пойдем», — сообщила я, глядя на довольно скалющегося старика. «Вы опасны». «А ты, деточка, можно подумать, божий одуванчик в дорожном платье». Он сделал шаг ко мне, оказавшись очень близко, всматриваясь своими неживыми какими-то безумными глазами. «Не похоже на него ни капли» но в тебе сила блейдов. Я чувствую ее. Как бездомный пес чувствует кость. Я вам не кость. Это как посмотреть. Худосочная какая-то. Вы себя-то давно видели? Джеймс в очередной раз появился рядом и потянул меня на себя за локоть. Софи устала. Сообщил он, сильно сжимая пальцы вокруг моей руки. Ей нужно отдохнуть. А вам? Проверить вашего друга. Он мог и скончаться, пока мы здесь разговаривали. Раны очень тяжелые. Старик прикрыл глаза и снова открыл их, с насмешкой посмотрев на Джеймса. «Нет, Массир, вы хорошо поработали. И Гояр очень скоро сам встанет на ноги». Гаяр, Так зовут вашего спутника?» Я нахмурилась, не припоминая такое имя среди встречаемых мною людей. «Откуда он?» «Не из этих мест». Гюс снова посмотрел на Джеймса и добавил. «Пора снова отправляться в путь. Из запасов хозяев возьмите немного вяленого мяса, а я наберу воды в колодце. «Здесь становится все опасней. Так что отправляемся как можно быстрее». «Куда?» – не поняла я. «В Урдемгардский лес», – ответил он, проходя мимо. «Вам ведь туда нужно?» «Мы ехали туда, чтобы найти темневеков и попросить помощи», – вмешался Джеймс. «Софи нужно учиться контролировать свои силы». «Научим», – отозвался Гюс. «Пожалуй, на окраине у Звериного оврага действительно будет безопаснее всего. И для Гаяра тоже». Поэтому мы поможем друг другу». «Но вы говорили, что там мы сразу погибнем», — опомнился мой супруг. «У звериного оврага не сразу». Уже из коридора донес и голос старика. «Здесь вероятность умереть намного больше». Джеймс обернулся ко мне. «Не знаю, Софи. Думаешь, этот человек и правда Редрик Фергюс Блейд? Мы ведь сами назвали имя. Ничего не мешало ему просто согласиться». «Ты прав. Он наверняка самозванец. Но зачем ему притворяться?» Может быть, он враг твоего деда и хочет продать нас за выкуп? Я не знаю. И ехать с ним не хочу». Джеймс задумался. «Но ведь сами мы не знаем, где именно находится этот лес. Можно попробовать поискать карты библиотеки». Дверь, ведущая в коридор, заскрипела, открываясь до упора, и мы, вздрогнув одновременно, посмотрели в ее сторону. Там стоял молодой человек, называемый Стариком гаяром. Бледный, ослабленный. Он упирался одной рукой в дверной косяк а вторую прижимал к животу. Джеймс направил к нему один из магических светляков. Гояр поморщился, чуть отвернулся. «Слишком неприятно для глаз», — пожаловался молодой парень. Супруг тут же отодвинул свет в сторону. Теперь лицо Гаяра едва освещалось чуть сверху, со спины. Но даже так можно было без труда заметить, что вошедший совсем не похож на Гюса. «Кто вы?» Джеймс, позабыв об опасности и сомнениях, ринулся к своему пациенту. «Зачем поднялись с постели так рано?» Гюс потребовал. Спокойно отозвался Гояр. «Сказал нам пора». «Потребовал?» Я вскинула брови. «Разве не он ваш слуга?» «Совсем наоборот, миссия». Молодой человек посмотрел на меня и бледно улыбнулся. «Это я дал клятву слушать его во всем, пока он не завершит свою миссию». «А... а что за миссия, я рассказать не могу», сразу ответил Гояр. «Об этом я тоже дал клятву». «Вам необходим постельный режим?» Джеймс указал на диван в нашей комнате. «Раны могут открыться с новой силой, и тогда даже темневик не сможет вам помочь». Гояр резко вскинул голову, посмотрел на моего мужа и тихо спросил. «Вы знаете, кто он такой?» «Ваш спутник?» «Он представился нам родриком Феркусом Блейдом». Джеймс проговорил это все как будто бы невзначай, но на самом деле мы оба затаили дыхание, ожидая, что ответит Гояр. «О, не ожидал от него», – пробормотал молодой человек. «Это странно». «Странно, что ваш спутник называет свое имя?» – удивилась я. «Обычно он притворяется немым?» Джеймс бросил на меня негодующий взгляд, всем видом демонстрируя свое несогласие с моим стилем общения. Стало немного стыдно, но где-то очень глубоко в душе. «Да, Мисси, вы правы», – тем временем совершенно спокойно отвечал Гояр. «Мой сопровождающий весьма скрытный мужчина и не любит много говорить попусту. Тем более о себе наверняка вы понравились ему или он проникся к вам уважением. знаете пожалуй и правда стоит отдохнуть ноги гайяр пошатнулся и джеймс сразу оказался рядом подставляя свое плечо вам не стоило вставать я ведь говорил если гюс сказал что стоило то так оно и есть только благодаря ему я все еще жив массир простите не помню вашего имени массир лойд к вашим услугам а вы гайр «Простите, полное имя не могу называть. Это одно из условий Гюса». «Вы подчиняетесь ему словно божеству», — возмутился Джеймс. «Но это нелепо. Он всего лишь старик, решения которого могут привести к летальному исходу». «Боюсь, здесь я бессилен. Даже если буду при смерти, встану и пойду за ним», — с едва заметной улыбкой ответил молодой человек. «А мне казалось, что это мы спасли вас», — не выдержав, заговорила я. А старик только и смог, что беспомощно стоять рядом. Он чуть не погубил вас, приведя в тот телепортат. Если кого-то и слушать, то нас. Я сам ринулся туда. Это была фатальная ошибка, соглашусь. Укладываясь на диван, гаяр застонал и прикрыл глаза. Несколько мгновений он молчал, а после добавил. Ему нельзя снимать щиты пользоваться силой. Поэтому он и не спасал сам. Иначе быть беде миссия. Все, что он смог, Это найти помощь и призвать ее ко мне. Чуть не угробив и нас заодно. Во мне зарождалась злость. Нелепость, уму непостижимо. Не понимаю. Тем временем Джеймс споро проводил осмотр пострадавшего. Поманив магический светляк, он слепо щурился, разглядывая раны Гайяра. Как такое возможно? Вы, друг мой, невероятно быстро идете на поправку. Я видел подобное лишь несколько раз в жизни, когда... Дверь в комнату громко захлопнулась. Подскочив едва не до потолка, я обернулась и выругалась не хуже тети Генридонны в минуты гнева. «А вы, я погляжу, не торопитесь!» Старик хмыкнул, выслушав меня и остановился на пороге. К его поясу на этот раз было приторочено несколько больших фляг, а на плече висела кожаная торба. «Нам необходимо уезжать сейчас же!» «Мы никуда!» – начала была я. «Я должен уговаривать?» Гю склонил голову к плечу и, казалось, был озадачен. Затем перевел взгляд на своего спутника, поманил его пальцем и замер, придерживая открытую дверь. «Уезжаем, все вместе. Я чувствую, скоро здесь будут чужаки. И им не понравится наше присутствие». Гая осторожно отодвинул Джеймса от себя и поднялся, беспрекословно подчиняясь приказу старика. «Вот и скатертью дорожка», — сказала я, складывая руки на груди и гордо вскидывая подбородок. «Не надо нас пугать». «Мы отправимся с ними, Софи», — вдруг проговорил Джеймс, поднимаясь. «Ну как же?» Я вспомнила его слова о том, что Сарик мог притворяться моим дедом в неких нехороших целях, но не стала их озвучивать. Только посмотрела выразительно. «Не спорь», — попросил муж. «У меня есть несколько аргументов в пользу совместного путешествия. Я их непременно озвучу, но позже. Время играет против нас, это стоит признать. Ты мне доверяешь, Софи?» Посмотрев на супруга, подумала, что он, пожалуй, один из очень немногих людей, кому стоило верить. Поэтому кивнула и подала руку. Оставалось надеяться лишь на то, что мы не совершим ошибку, отправившись вместе с Гюсом и его раненым другом. В карету старик прихватил несколько теплых одеял. Какой-то сундук и огромную вяленую свиную ногу, добытую в хладнике брошенного нами дома. Джеймса не покидало ощущение, что мы занимались мародерством о чем он и сказал Гюсу. Но тот заявил, что подобное не кража, а заимствование ради высшей цели – выживания. Супруг согласился с таким аргументом и даже сам взялся править лошадьми. На козлы с ним пересел Гюс, указывая дорогу во тьме, освещаемый лишь тусклыми звездами и редкими магическими фонарями. Гаяр стоил ему оказаться в карете, сразу укутался в одно из одеял и крепко уснул. «Потому мне приходилось пребывать наедине со своими безрадостными мыслями» и все сильнее сомневаться в том, насколько верно было ехать со стариком. А еще я переживала за маму, которая уже могла решить, что я погибла. Ведь наши с Джеймсом следы терялись от самой столицы. Мне ужасно хотелось сообщить ей, что я жива и здорова, что во мне проснулся дар отца, что нашла деда и еду с ним в Ундермгардский лес, потому что оказалось внезапно на территории военных действий. Хотя, пожалуй, такие новости немногим лучше чем известие окончания. Я бы написала ей просто «Жива, люблю, найду тебя сама». Но как это сделать без почтамта? Попросить Джеймса применить магию? Он и без того почти истощен. В какой-то момент дорога вильнула. Я чуть не упала от резкого виража, с которым карета съехала с проторенного пути. Дальше нам предстоял путь через лес и болотистую местность. Качка стояла жуткая. Бока были отбиты напрочь. Я иногда пытаюсь уснуть в этом ужасе, думала, что пытка никогда не кончится. Однако в сон провалиться все-таки удалось, хоть и ненадолго. Мне снился дом, и мама, сидящая над шкатулкой с украшениями. Она держала в руках медальон, о который я укололась, вынимая его из подшивки, и плакала. Так горько, что у меня сердце скрутилось в маленький комочек, становясь камнем и утяжеляя дыхание. «Я жива», — шепнула, не надеясь быть услышанной люблю тебя Софи мама вскинула голову смахнула слезы щеки Софи я сама найду тебя обещаю Обрадованная тем что она слышит я пошла дальше и положила руку на ее плечо прижала щекой к спине Дочка выдохнула мама я ни одна не плачь. значит время все-таки пришло вдруг сказала мама раскрывая медальон лежащий перед ней не оставляя ее морд «Верни ее мне». Из открытого украшения вырвался черный дым, окутывая все вокруг, ослепляя. Я вдохнула его, закашлялась и проснулась. Наконец-то Джеймс тряс меня за плечо. Мы прибыли, Софи. «Куда?» Я посмотрела в приоткрытую дверцу кареты. Там на улице занимался рассвет. «В домик твоего деда, у Ворденгардского леса». Это было странное место умиротворяющий на вид и пугающая до дрожи. Стоило прислушаться к себе. Маленький домик стоял одиночкой на отшибе, посреди огромного поля. А чуть поодаль начинался густой высокий лес, называемый в народе родиной всех кошмаров. «Здесь прелестно», — проговорила я, не желая проявить неуважение к старику. «А где остальные?» «Кто?» — не понял Гюс. «Люди, темневики. Разве их здесь нет?» «Есть». Кивнул старик и пошел в дом. Я посмотрела на Джеймса, но тот был настолько утомлен дорогой, что едва держался на ногах. Взяв свой саквояж, он подхватил мою руку и повел к домику, шепнув. «Держи ухо востро. Что-то не так с этим местом». «Да неужели?» Съерничала я. «Мне так кажется». На полном серьезе ответил он, зевая во весь рот. «Сейчас растопим камин». Увидев нас на пороге, сообщил Гюс. «Несите одеяло и сундук. И еду. Перекусим, выставим защиту и немного отдохнем. А позже поговорим». Спорить не стало Дорога вымотала всех без исключения. Гояр проснулся лишь за тем, чтобы перебраться в дом и сразу уснуть в одной из трех комнат маленького дома. Джеймс перенес вещи в гостиную и, съев немного вяленого мяса, ушел к пациенту, вроде как проверить его самочувствие. «Но чуть позже, когда я заглянула в комнатку...» Нашла супругу в спящем большом кресле у кровати Гаяра. «И ты отдыхай», — сказал Гюс, когда я появилась в гостиной снова. «А вы?» «А я схожу за водой», — ответил он, показывая старенькое железное ведро и тут же хватаясь за спину. Чуть согнувшись, Гюс охнул и облокотился на стену. «Что с вами? Разбудить Джеймса?» «Нет-нет, это просто старость-деточка. От нее нет лекарств, кроме смерти. А на тот свет я пока не собираюсь». Я нахмурилась. Похоже, для нашего гостеприимного хозяина дорога тоже даром не прошла. Оно и не удивительно если даже Джеймс с ног валился. Я принесу воды сама. Потянув руку к ведру, я получила отпор. «Это не близко», — покачал головой Гюс. «У самого края леса. Да и за пределами моих ворот опасно». «Как же мы тогда приехали?» «Никто на нас не нападал», — усмехнулась я. «Кроме того, в сам лес эти меня никто не заставит». Что ж, старик задумался, погладил больную спину. «Пожалуй, ты права, и я могу уступить тебе эту толику обязанностей по хозяйству». Мне протянули ведро, а в следующий миг по мановению руки Гюса открылась дверь на улицу. На долю секунды захотелось сходить и разбудить Джеймса, просто сказать ему, что иду за водой. Но тут же я дернула себя. Смех, да и только. Будить мужчину, не спавшего всю ночь ради такой ерунды. «Колодец у леса», — повторила я вслух и, забрав ведро, ринулась вперед, словно на бой с врагом. «Подумаешь, за водой сходить», — заговорила снова уже во дворе. «Какая в этом может быть опасность?» Однако стоило выйти за калитку участка с домом, как вся бравада испарилась. А в душе заворочился самый настоящий страх. Вокруг все было спокойно. Тропинка, бегущая сквозь цветущее поле, вела к лесу. Легкий ветерок щекотал волосы на затылке, будто заигрывая. Солнце поднималось все выше, и, казалось, должно было возрождать в душе надежду и веру в будущее. Но внутри все замирало от ужаса. Я смотрела на лес впереди, и чудилось, будто в ответ меня разглядывают тысячи глаз. Никогда прежде мне не хотелось сбежать настолько же сильно, как тогда. Просто развернуться и мчаться, сломя голову подальше от леса. Но, приглушая голос шестого чувства, я старалась призвать смелость продолжая шаг за шагом приближаться к небольшому каменному колодцу, стоящему у самой кромки деревьев. Оставалось совсем немного, когда я четко услышала, что кто-то бежит следом. Сердце замерло, заложило уши. Крепко сжав ручку ведра, я резко замахнулась и развернулась к преследователю передом. Бах! Ведро встретилось с головой Джеймса. Супруг остановился, выпрямился и посмотрел на меня затуманенным, удивленным взглядом а потом просто упал вперед. Я едва успела подскочить ближе, чтобы поймать его на лету и не дать удариться еще сильнее о землю. «Прости, прости, прости!» лепетала тихо, осторожно опуская его с рук и разворачивая. Над глазом супруга наливалась огромная розовато-синеватая шишка. «Как же так? Я не хотела!» Он молчал, пребывая в благостном обмороке и еще не осознавая, что именно произошло. «А уж когда в себя придет, жди беды!» Зная супруга, я полагала, что услышу много нехорошего в свой адрес. «Вот не везет, так не везет», — посетовала я, поднимая с колен и отряхивая и без того сильно испачканное платье. «Сейчас воды принесу, потерпи». Прихватив сильно помятое с одной стороны ведро, я, позабыв о страхах, побежала в сторону колодца. Дальше действовала быстро, понимая, что Джеймс лежит на холодной земле один-одинешенек, и ему очень нужна моя помощь. Схватившись за ручку колодца, Не без труда подняла ведро с водой с его дна и осторожно перелила в свою посуду. «Потерпи, потерпи», — шептала тихонько, заканчивая дело. Вернув ведро в недра колодца, подхватила свою добычу и побежала назад, не оглядываясь и не прислушиваясь. Некогда было. За то время, что меня не было, супругу стало немного хуже. Я даже растерялась, увидев, что синюшность от шишки на лбу уже расползлась по всему лицу и стала переходить на шею при этом под нездорового цвета кожи что-то бугрилось и перекатывалось. «Никак заразу подцепил», – поразилась я, решая немедленно привести его в чувство. Чуть отойдя, я примерилась и ливанула воды прямо из ведра, не жалея. Джеймс дернулся. И еще раз. А потом вдруг начал надуваться. Синяя кожа растягивалась, превращаясь в светло-фиолетовую, с безобразными прожилками. Глаза стали огромными на выкоте. Род супруга открылся. И оттуда вывалился мерзкий сиреневатый язык шипами. Я попятилась в сторону домика. «Ты это, потерпи», — проговорила тихо. «Сейчас принесу что-нибудь из лекарского чемодана». «Сейчас». Я уже порядком отбежала, когда о кругу сотряс громкий хлопок, как после торжественного салюта в день рождения короля. Обернувшись, я успела увидеть, как медленно, кружась в воздухе, приземляются рядом мелкие фиолетовые хлопья лоскутки. Ш -ш -ш «Что это?» – спросила у ветра. софии закричал кто-то голосом Джеймса со стороны домика старика. «Скорее сюда!» Я посмотрела на него. Новый Джеймс бежал навстречу, одетый, как прежде, лохматый, с огромными от ужаса глазами. «Софи, бегом!» Я побежала. «А чего стоять, когда тебя просят?» Ведро с водой еще сжимало в руке. Просто не в силах ее рожать и выкинуть железку. Мы встретились недалеко от ворот. И супруг, схватив свободную руку, потащил меня к дому, ускоряясь. Калитка захлопнулась. За ней что-то завыло. «Не оборачивайся», — приказал муж с ужасом, глядя за мою спину. «И как тут не обернуться?» — спрашивается. Там за забором клубилась тьма. Она высилась от земли и дальше, загораживая обзор на лес. Как густой черный туман, в котором то и дело мелькали чьи-то красные глазки всех форм и размеров. «Мама», — шепнула я. «Не мама», — покачал головой Джеймс. «Дедушка, это все он». Внезапно тьма чуть наклонилась вперед. Большая ее капля отделилась от основного тела и упала на землю уже на нашей стороне. Я попятилась, капля возмущенно зашипела и истаяла. И все бы ничего. Но тут из тумана послышался вой. Громкий, с надрывом. И это послужило нам супругам сигналом бежать в дом. Только ведро я откинула за ворота. Хорошо так размахнулось и швырну его в то место, где образовывалась новая капля. Вдруг они за своей водой пришли из колодца. Пока мы бежали, позади стали раздаваться еще и крики. Не то младенец плакал, не то лесная кошка, но на этот раз оглядываться я не стала. А в домике царил мир и покой, как в другом мире. Родрик Фегюс Бблэйд сидел у камина и пил горячий чай, обхватив чашку обеими руками. На нас он посмотрел задумчиво, удивленно, будто и не ждал уже возвращения. «Это вы, дети?» – спросил, как ни в чем не бывало. «Чай готов. Прошу к столу». «Вы ее послали на верную смерть», – обличительно сообщил Джеймс, не в силах больше молчать. «А теперь там, за порогом дома, тьма, и она кричит на всех голосах. Сюда нечисть не пройдет», – отмахнулся старик, проигнорировав первую часть обвинения. Я шагнула к нему и повторила. «Вы сказали мне идти к лесу за водой, мастер Фергюс. А там на меня напали. Вы послали меня погибать». «Ничего подобного. Я сказал, что сам пойду. А ты забрала ведро, деточка». Я сжала кулаки, сцепила зубы. «Вы – манипулятор», – заявил Джеймс, легонько постучав меня по спине. «Сделали все так, чтобы она попалась в вашу ловушку. Теперь Софи грозит новый приступ. А вы – бессердечный негодяй. Попросту снимаете с себя ответственность». Подлый мерзавец и зачинщик неприятностей. Вот кто вы». «Докажите», – пожал плечами Гюс. «Сейчас докажу», – сообщил я впервые в жизни, замахиваясь на старого человека. Мой кулак чуть-чуть не долетел до его скулы. Гюс неожиданно резво отпрыгнул в сторону, а Джеймс схватил меня сзади за талию и изо всех сил потянул на себя. «Не нужно, Софи. Он не стоит того. Это просто одинокий, обезумевший старик. Ему все равно, что ты единственное продолжение рода блейдов. Я ошибся решив доверить ему нашей жизни это я виноват о нет не ты виноват этот монстр сквозь зубы бросила я скались в сторону единственного родственника по отцу ну вопадись ты мне еще дедуля я тебя разум оставил меня протянув руки вперед хотела показать как сомкну руки на тонкой чедушной шее родственника если он еще раз навлечет на нас беду И вдруг старик упал на колени и схватился за горло Он смотрел на меня, не отрываясь, а из его горла вырывали страшные хрипы. «Софии!» Руки супруга сжимали мои плечи, трясли меня, стараясь привести в чувство. Я посмотрела на свои пальцы, сжимающие воздух. К ним жалась тьма, как ребенок к родной матери. Гьюз захрипел сильнее прежнего. Лицо его посинело, а глаза налились краснотой. И у меня сжалось от боли сердце, будто убиваю саму себя. Будто этот старик часть меня, а я часть его». Джеймс что-то кричал, но я никак не могла пробудиться от страшного транса, и лишь болючая звонкая оплеуха заставила вздрогнуть и рожать пальцы, а затем осоловела посмотреть на мужа. Он чуть отступил, ожидая, видимо, ответного удара. Но я спрятала руки за спину, не желая причинять ему боли. В это время Фергюс Блэйд что-то булькнул и попытался встать, но сразу упал. «Как вы?» — супруг бросился к дедуле, забыв о его коварстве. «Ох, верт всемогущий! На шее нет следов удушения, ни единого синяка на коже. Но вот все же признаки... Как? Как такое возможно? Она ведь не касалась вас, я видел». Гюс просипел что-то невразумительное в ответ, и Джеймс покачал головой. «Вам сейчас нельзя говорить. Сделайте хуже». Дар целителя не дал моему супругу бросить Блэйда в критическом состоянии. Потому он уже бросился к своему саквояжу и приступил к смешиванию снадобья для нашего верного губителя. «Пейте и молчите. Через пару минут голос должен будет восстановиться. Но горло может болеть еще несколько суток». Родерик покорно согласился. Принюхался, покосился на меня, выпил. Я опустила взгляд, в который раз рассматривая собственные руки. Все такие же, как и раньше, с пятью пальцами на каждой руке. Только теперь они казались мне чем-то пугающим. Сжимая воздух, я чуть не отняла жизнь. Но что еще хуже, я никак не могла вызывать в себе сожаление по этому поводу. Старик обидел меня, чуть не убил. И я воздала по заслугам, напугав его не меньше, чем он нас. «Софи, прекрати там стоять», — попросил Джеймс. «Присядь и постарайся расслабиться. У меня голова раскалывается от недосыпа и твоего негатива». «Прости», — попросила искренне перемещаясь на кресло где пять минут назад удобно сидел дедуля. Те «Тетевчка!» – прохрипел Гюс, не сводя с меня настороженного взгляда. «Аптечка?» – переспросила, чуть склонившись над ним. «Не», – он отодвинулся. «Темневичка?» – предприняла вторую попытку я. «Признали во мне темневичку?» Родерик Блейд прочистил горло, прикрыл на миг глаза, а потом осторожно поднялся, повторяя тихо, но отчетливо. «Истеричка!» «Ах, это!» — улыбнулась я. «Что правда, то правда. Так что держитесь подальше от нас с мужем». «Софи, прошу, не нужно усложнять». Попытался призвать меня к благоразумию супруг. «За калиткой этого дома полно нечисти, а вы выясняете отношения, как малые дети». «Он послал меня на верную смерть», — поразилась я. «Ты сам это признал». «А мне, может, еще и извиняться?» «Не помешало бы», — хриплым боском ответил старик и так, чтобы я увидел в глазах раскаяние за попытку удушения. Показалось, что старик насмехается. «Так оно незаконченное», — посетовала я. «Вот доведу дело до конца, тогда и покаюсь». Честное слово. «Софии!» — снова вмешался Джеймс. Глаза его метали молнии, а на лбу зарегли морщины от напряжения и усталости. И стоило это разглядеть, как сразу прошла злость на внезапно найденного родственника, уступая место жалости к мужу жалости и чему-то еще. Второе чувство было мне в новинку. От него щемило в груди и хотелось сделать хоть что-то, чтобы порадовать Джеймса и снова увидеть его улыбку. Даже извиниться перед коварным старикашкой стало незазорно. Подумаешь, это ведь только слова? Хорошо, я виновата. Немного. Самую малость. Передернув плечами, добавила. Простите, Массир Блейд, я больше не буду. Постараюсь больше не душить вас. Постарайтесь, «Точно не буду. Я не убийца», — сказала уверенно, поднимаясь и протягивая Джеймсу руку. И муж сразу ответил крепким пожатием. «Вот как», — поразился Гюс внезапной смене моего настроения. «Вы умеете признавать вину, миссия?» «Умею», — рявкнула я, чувствуя, как оскорбленно подвывает где-то в уголочке моя гордость. «И вас бы научить!» Джеймс закатил глаза, а старик удовлетворенно хмыкнул. «Извинения приняты». Можете оставаться в этом доме, здесь ни одна нечисть вам не будет страшна. Я приглашаю вас в качестве моих гостей. Спасибо. Про нечисть приятно слышать. Но вы ничего не сказали о себе. Спокойным ровным голосом проговорил мой супруг. Вы не перережете нам глотки, пока мы будем мирно спать, считая, что находимся в безопасности. Нет. Старик показал зубы. Но улыбку это совсем не было похоже. Но он очень старался. Вы мне интересны. И потом вам стоит знать, что ни один темневик не обидит гостя в своем доме. Это табу. То есть за его пределами нам конец, подвела итог я. Вполне возможно, честно сообщил дедуля. Так что лучше не выходить из-за ворота, даже если будут очень сильно звать. А теперь идите спать. Ваша спальня прямо и налево. Я застелил постель. Одну зачем-то уточнила я. А вам сколько нужно? Вы разве не замужем за Массиром Ллойдом? Сразу прицепился, как клещ старик Блейд. «Замужем», — буркнула я. «Хорошо, потому что если бы у меня и правда обнаружилась внучка, и об этом узнали представители всех остальных темных родов». Гю сделал красноречивую паузу. «То тогда», — подбодрила его я. «Они прислали бы своих старших сыновей, желая женить их на представительнице семьи Блейдов. Уж больно сильная у нас магия. И тогда я на правах старшего родственника», Мог бы выбрать для внучки лучшую, с моей точки зрения, партию. «Я замужем. Уже!» — повторила твердо и крепче прижалась к Джеймсу. «Тогда спите сладко». Старик снова показал зубы, надеясь выдать оскал за улыбку. «А мне еще разбираться с сородичами Хамеллигуса, которого Софи безжалостно залила водой». «Хомли что?» — переспросила я. хамелигус Стыдно не знать. Они занесены в Красную книгу небытия». «Впервые слышу о подобном», – вступился за меня Джеймс. «Два неуча в моем доме», – закатил глаза старик. «Хорошо, позже вам дам почитать фолиант, если напомните». Там четко расписаны виды нечисти и их иерархия. «Кого-то можно убивать хоть каждый день, на других охота запрещена, если кратко». Дедуля откашлялся, прочищая горло. «Ты, милая Софи», – случайно прибила нечисть высшего порядка, решившую позабавиться с потерявшейся путницей. Хамилигус не мог предположить, что нападет на представительницу сильнейшего темного рода. А ты не знала, кто он, потому прибила без зазрения совести. Случайность. Я считаю, инцидент исчерпан. Мы с Джеймсом переглянулись и молча ушли в спальню, где нам постелили.